Глава 38. Козёл в огороде. Твою мать, как же женщины в этом ходят? Нет, монашки понятно, они сами приняли решение страдать. Не знаю зачем. Мозыхистки, скорее всего, нравится им так жить, по славской жаре в чёрных болохонах. Слово монастыри навевает на меня смутную тоску. Из книг, которых я, к слову, не читал последние 10 лет, Я помню страшное слово аскеза. Сиречь отказ от всех радостей плоти, вроде удобной обуви, вкусной еды и мягкой постели. В последнее время мне вообще было не до книжек. Даже свои любимые медицинские трактаты и травники забросил. Мало того, что супруга беременная, так ещё и Дар меня огорошил известием, что в степи кто-то занялся выращиванием древней травы соны. Нет, вообще-то это хрень полезная. Я её часто использую в составе травяных отваров. Она боль снимает и облегчает течение болезни. Особенно рыженица рекомендована. Траву эту любая повитуха знает. С рыжениц мысли плавно перетекают на любимую супругу. И вместо того, чтобы изучать бумаги, я минут 5 вспоминаю, что Вики маленькое врунье. думала скрыть от меня беременность. И как она ухитрилась только меня обмануть. Впрочем, это как раз несложно. Наши любовные игры в последнее время крайне разнообразны. Я вообще ничего не соображаю, когда она, краснея и опуская ресницы, соглашается попробовать что-то новое. Мысли о жене и её уступчивости вызвали вполне предсказуемую реакцию тела. Хорошо, что я не в узких штанах. Оказывается, у этого балахона и плюсы имеются. Чтобы отвлечься, я зажигаю мак-светильник и вчитываюсь в прыгающие перед глазами буквы. Ольга. Я Ольга. Узнает, кто в степи позора не оберешься. Зуб даю. Буду не аяский мак, а аяс Ольга на всю жизнь. Тогда я точно переберусь в Славию, построю себе новую клинику и на родину не вернусь лет 100. Карету шатает, отчего глаза у меня закрываются сами собой. Плевать, разберусь на месте. Запомнил, как меня зовут, и ладно. Сестра, эй, сестра. Аккуратно трогает меня за плечо кучер. Приехали. Я подрываюсь от неожиданности. Точно, приехали. Благодарю, шепчу я тоненьким голоском, как оборотни из сказки, которую Вики рассказывает на ночь дочки. Я немного задремала. Вам подсобить. Мне мерещится, как этот немолодой мужчина тянет ко мне руки с недобрыми целями, и я спешно собираю бумаги. Я сама благодарю. Пока спускался, чуть не запутался в подоле твою мать. Это сложнее, чем танец с кнутом. Тут надо изящнее, ловчее, ногами перебирать быстрее. Подхватив дамский саквояж со сменой белья, я наконец вываливаюсь из кареты и начинаю долбиться в деревянную калитку монастыря, попутно оглядывая толстые стены. Хорошие стены, шербатые. Легко по ним забраться или спуститься. Осаду этому монастырю нипочём не выдержать. Тут пары человек хватит. чтобы проникнуть внутрь и открыть ворота. А десяток степняков и вовсе ночью перережет всех. Толстая монахиня отварила калитку, недовольно бубня что-то себе под нос. Я понял по ее виду две вещи. Во-первых, я не буду самой страшной женщиной в этом монастыре. А во-вторых, с едой здесь проблем нет. Мне навстречу уже спешила дамочка помоложе. Видимо, местное начальство, и одежда выглядела как-то изящнее, и держится уверенно, и платок на голове не чисто белый, как у всех послушниц, а с алой каймой. Лицо монашки мне кажется знакомым, но я не в том положении, чтобы пристально ее рассматривать. С виду женщина как женщина, два круглых голубых глаза и вздернутый нос. Вики красивее. Я спешно роюсь в саквояже, Её извлекаю, помятые бумаги. Всё официально, даже не думайте. Сестра Ольге удивлённо таращит глаза монашка. "Госпожа Ольге", поправляю её я. "Я здесь не с духовными делами, а с проверкой". В глазах женщины мелькает злость, но голос по-прежнему ласков. "Я просто удивляюсь, у вас явно степная кровь. А имя Славское. Называйте меня сестра Мелисента. Может быть, у меня неважная память на лица? Хотя нет, не жалуюсь. Но имена я помню очень хорошо. Да, эта вдовушка мне знакома. Она когда-то грабила дилежанс и хотела мою Вике своим подельникам отдать. Значит, ее не отправили на рудники. Что ж, тем хуже для нее. «Мать родила меня от степняка», — ровно поясняю я, стараясь не жмуриться. «Кто отец, я и не знала никогда. У вас, кстати, имя и вовсе не слабское, если уж мы заговорили про имена». «Да, я Галлийка», — легко согласилась монашка. «Впрочем, я заболталась, а вы, наверное, голодны. Сейчас вечерняя трапеза, разделите ее с нами». «Разумеется». А настоятельницу можно будет увидеть. Госпожа Еванна болеет, но утром она обычно в хорошем настроении, завтра утром и увидите. Я просеменил за Мелиссентой в гостевую келью, где мне было предложено умыться с дороги и оставить свои вещи. Ходить в юбке страх, как неудобно. Но с другой стороны, походка явно не мужская. Оставил сокляш на столе, его явно проинспектируют в моё отсутствие. Осмотрел своё временное жильё. Вряд ли я ночью буду спать. Ничего странного. Комната как комната, кровать, стол, табурет, ночная ваза. В шатрах и поменьше мебели бывает. Главное чисто. Ужин или как его здесь называют, трапеза, тоже не разочаровал. Мяса в миске немного. Но овочи вкусные, бульон крепкий, хлеб свежий. Разумеется, не как дома, но получше стрепни моей нанэ. Порадовало то, что усадили меня за общий стол, длинный, едва ли не на сотню человек. Женщин здесь много и старых, и молодых. В косынках с красным кантом всего трое, считая Мелисенту. Остальные в белых. Встречаются и хорошенькие мордашки. Интересно, что они тут забыли. Место настоятельницы или матери по-местному пустует. Дарв, впрочем, говорил, что тут дело нечисто. А вот и проверю. Госпожа Ольга, что вы думаете о нашей трапезе? Подошла ко мне Мелиссента. Достаточно ли сытно, вкусно ли? Хлеб хороший, подумав, отвечаю я. Да и в целом всё нормально. Прошу тогда в баню. От неожиданности я едва не вздрагиваю. Нет, я не против бани, но моя тонкая душевная организация может быть насмерть раздавлена рыхлыми телами престарелых служительниц Великой Матери. К тому же, мужчина в женской бане как-то неправильно, тем более здесь, сожрут ведь. Знаете, сестра, я сначала совершу молитвы, а потом уже баня. «Хорошо», — легко согласилась монашка, — «я вам покажу, где молельня». Не так уж тут и запутано. Вот коридор, вот кельи, баня в пристройке, на первом этаже столовая и кухня. Молельня, где меня оставили одного, сто раз уточнив, найду ли я дорогу обратно самостоятельно, в отдельном здании, соединённом с жилыми помещениями небольшой галереей. В степи не принято поклоняться женщине, разве что шабаке, звёздной кобылице. А она и не женщина вовсе, а натурально лошадь, родившая от бога Ухтура степной народ. Звучит странно, а с точки зрения врача ещё и нелепо. Вообще-то мы не сношаемся с лошадьми, мы на них ездим. Солнцеликий бог жил, разумеется, на небе. скакал на лошади по звёздам, а жёнами у него были Зной, Дождь, Стужа и Пробуждение. Легенда гласит, что Ухтур свою кобылу любил значительно больше четырёх жён, и однажды она обратилась с прекрасной женщиной и ответила на его любовь. Разумеется, бог не стал медлить и красавицу тут же оприходовал. У него уже было множество детей, которые на небе не помещались, и от того жили на земле. А кобилицы же, легенда стыдливо умалчивает, в каком обличии она рожала. Появился на свет великий вождь, который и стал главным в степи. Получается, я потом и к лошади, ведь не бывало в степи, чтобы новым ханом стал чужак. Обычно у хана 2-3 сына и полсотни внуков. Всегда есть из кого выбрать. Впрочем, у моего происхождения есть несомненные плюсы. У овдей, я имею в виду настоящих, выдающихся овдей, обычно имеется своя звёздная кобылица. У прадеда она была где-то далеко, у отца моего и сейчас имеется, причём тоже принадлежит другому. А я свою шабаки украл с треножил и никому не отдам. Время тянулось медленно. Паук на алтаре, украшенном садовыми цветами, аккуратно плёл свой узор. Наконец, я решил, что достаточно выждал. Монашки заснули, и можно идти искать эту самую лабораторию. Если на кого-то наткнусь, скажу, что заплутал. На втором этаже ловить нечего. Разве что к настоятельнице заглянуть. Впрочем, с настоятельницей я и начну. Она должна знать, где тут можно спрятать лабораторию. Хм, не уверен, что её порадует тот факт, что среди ночи к ней вломится мужчина. Зато и целитель, погляжу, что к чему. Тихо здесь. Ни одна половица не скрипнет. Помню, у викинова деда в доме даже ступеньки по-разному поют. Я предлагал починить, на меня руками замахали. Дескать, привыкли уже, идущего по скрипум узнаём. Логика мне подсказывает, что комната настоятельницы должна быть в самом конце коридора, и двери там высокие и резные. Замков здесь нет, правильно? Чего стесняться и скрывать в женском царстве? Я осторожно приоткрываю дверь. И по запаху лекарственных трав и старческого тела понимаю, угадал. Мирно спящей в постели женщине на вид лет 80. Беглое обследование показывает, что здоровье у неё железное. Не каждая юноша обладает столь крепким сердцем и прочими органами. Только похоже, бабулю здесь чем-то травят. Мозг работает плохо, кровь нечистая. и кормит скудно, сильно уша на худая. Понюхал склянки на столике возле её кровати. Всё понятно. Сона, родимая. Я её запах хорошо помню. Только здесь ещё что-то намешано. Тот, кто придумал этот дурман, гениален. Его бы талант до да в медицину. Подошёл к спящей женщине, дотронулся до плеча. Так и есть от дурманина. Ну из состояния объянения я людей выводить умею. Почки почистить, кровь разогнать это для целителя моего уровня особого труда не составляет. Старушка открывает глаза, тёмные, живые. Кто вы? Скорее удивлённо, чем испуганно спрашивает женщина. Что вы вообще делаете в женском монастыре? Настаёт моя очередь таращица. Неужели мой маскарад настолько неубедителен? Меня зовут сестра Ольга. Уверенно отвечаю я. Серьёзно? приподнимает брови бабуля. А давно у нас мужчин в послушницы принимают? А что, очень заметно, да? грустно спрашиваю я, радуясь, что она не устраивает скандал. Не очень, утешает меня настоятельница. У меня просто глаз намётан. Так что вы здесь ищете Ольгу? Мне, конечно, лестно принимать юношей в спальне, но я, кажется, уже старовата для любовных интриг. Кстати, почему я такая слабая? А какое сегодня число? наугад спросил я. Понятия не имею, пожала плечами женщина. Мы не считаем здесь дни, весна и весна. Сейчас начало лета, — заметил я. Лето три тысячи четыреста пятьдесят первого года. Три тысячи четыреста пятидесятого, — поправила бабуля. Года я еще не путаю. Пятьдесят первого, — заверил я ее. Вас тут давненько поят какой-то дрянью. от которой вы забываете прошлый день. Я, видите ли, целитель, и немного вас подлотал. — А ну-ка помогите мне встать, — приказала старушка. — Я даже знаю, кто это все затеял. Сучка эта белобрысая. — Так что ты здесь делаешь, целитель? Вряд ли ради меня пришел. — Вы так сразу мне верите? — Мальчик, мне девяносто два года. Я разбираюсь в людях. Ну, и я немного маг, конечно. Делать ничего не умею, но правду от лыжи отличу. И как вы к себе Мелисенту подпустили? Понятия не имею. Пробормотала настоятельница, делая неуверенные шаги. Ну что, встал с толбом. Помоги старушке найти тапки и пойдем арестовывать гадину.